Глава седьмая. Пустыня. Слышали про такую локацию? Тут главное иметь хотя бы единичку в сопротивлении ядом и не щелкать хлебалом. Эруме должны быть гигантские муравьи. Мечи в двух руках. Ну и где же они? Мы растерянно крутили головами в поисках врагов. Но по-настоящему я понял, что что-то пошло не по плану, когда меня резко дернуло за ногу и стало затягивать в песок. Я судорожно заколотил клинками, но бить было не по кому. «Держись!» Костя подхватил меня под мышки, но погружение это почти не замедлило. Я активировал два копья, бросил их на песок и уперся руками. «Отойдите все!» Заорал Паша и, склонившись надо мной, сколдовал что-то очень яркое и эффективное. Струящиеся оранжевые разряды устремились в землю. и сок будто пил их. Хватка ослабла, и ребята вытянули меня на поверхность, а через секунду мы все разлетелись, и под земли выпрыгнуло огромное нечто. Больше пяти метров в высоту и не меньше шести в ширину и длину. Куча изогнутых мохнатых лап, заканчивающихся копьеподобными когтями, истекающие красной слюной рты на боках, на животе, на спине, и десятки щупалец, Испытания в пике перестали мне казаться легким способом прокачки? Где слабые места? Заорал я, уворачиваясь от одновременной атаки трех десятиметровых отростков. На росты на спине! крикнула Иль, быстро перепрыгивая с места на место. Дело за малым, туда залезть. Радовало одно: каждое попадание пашиной огненной молнии на долю секунды дезориентировало тварь, и она теряла цель. Надолго ли у него хватит маны? Без садиста тут в любом случае делать нечего. Пять запасных копий подряд вонзились в тело существа. Неуязвимость 25 секунд. Используя древкие копии как перекладины лестницы, я забираюсь на спину монстра. А вот и наросты. Совсем небольшие, и их очень много. Бросаюсь к первому. От удара он взрывается, обливая меня с головы до ног красной вонючей жижей. Тварь вздрагивает и визжит а я получаю несколько ударов щупальцами и падаю в центральный, самый большой рот. От жуткой вони тошнит. Зубы смыкаются на мне, но не могут навредить. Чувствую, как язык пытается вытолкнуть меня наружу. Что, сука, невкусно? Достаю могучий штырь и бью вниз. Язык исчезает, и я проваливаюсь глубже. Мои ноги зажаты в горле существа, но руки еще во рту и я ножами рублю и режу все, до чего могу дотянуться. Счетчик неуязвимости уже почти две минуты. Монстр делает спазмирующие движения и проглатывает меня. Красная темнота вокруг. Горячая жидкость бурлит и заливает рот. И тут я осознаю, что от захлебывания неуязвимость не помогает. Задерживаю дыхание, пытаюсь колоть. Тесно. Я зажат, и ничего не выходит. Активирую в обеих руках по копью. Они появляются сразу внутри тела монстра. Не слышу, как он ревет, но по вибрации понимаю, ему очень больно. Убираю копья и призываю снова в другом положении. Снова убираю и снова призываю. Очень скоро желудок монстра превращается в огромную кровоточащую рану. Он дергается, и тут же мир вспыхивает вокруг. Тварь выблевала меня вместе с лужей крови. Причем из нижнего рта. Делаю несколько глубоких вдохов, приходя в себя. Выскакиваю из-под уже шатающегося чудовища и снова по все еще торчащим копьям взлетаю ему на спину. Иль и Костя активно расстреливают наросты, а я сходу с солдатиком прыгаю в оскаленный рот. Проваливаюсь по плечи и снова играю с копьями. Меня жуют. Я колю. Меня пытаются выплюнуть, я держусь за распирающий рот твари копья. «Еще 5 минут из десяток зелий лечения нам понадобилось, чтобы добить эту хреновину». «Поздравляем. Вы прошли испытание. Ваша награда — пять сундуков с редкими артефактами, четыре с уникальными, два с легендарными, один с мифическими, четыре книги навыков, две характеристик и семьдесят тысяч опыта». «Неплохо. Но так как вчера двадцатый уровень я взял в самом конце битвы, сейчас опыта до следующего не хватило». «Ладно, с добычей разберемся позже». И так задержались. Мы появляемся около пика. Враги растянулись. Кто-то запоздало и необдуманно бежал защищать столб. Сильно поредевшая основная армия предпринимала попытки достать наши, имитирующие отступление и прячущиеся за спины троллей, войска. Оставив ближайших противников тем, кто появится после нас, я ломанулся к основным силам. Чувствуя, что еще немного, и они рассыпятся. Разделявший нас километр, благодаря шмоткам и бафу от пика, я преодолел за считанные секунды. Далеко не сразу враги поняли, что их убивает. Скорее всего, они сначала подумали на внезапно возникшего прямо среди них огромного лося. Могучий штырь поднимался и опускался. Крики и чавкающие звуки, с которым наконечник покидал раны, лились райской музыкой. Черная и красная кровь перемешиваясь, стекла с копья. Какой же это кайф, когда тебе не надо париться о постоянном пополнении неуязвимости, когда можно просто убивать и калечить, пронзить грудь или, мгновенно сменив оружие, отрубить руку или голову. В отчаянной попытке остановить меня несколько магов противника применили замедляющие и оглушающие заклинания и способности. И это у них почти получилось, но я по очереди использовал сэкономленный заряд таран, а потом мгновенное отступление и избежал ловушки. Неуязвимость 12 секунд. Пора переходить к скучному стандартному бою. Я огляделся и удивился. Скучного боя в этот раз не выйдет. Враги разбегались в разные стороны. «Догнать!» — заорал я и бросился в догонку с самому большому отряду. «Нельзя упускать их и дать возможность перегруппироваться!» «Им подмога!» — раздался рядом крик Лехи. Вдоль леса, навстречу убегающим врагам, бежал отряд из шестисот-семисот человек. Я притормозил, раздумывая над тем, чтобы перегруппировать своих и ударить единым фронтом, но этого не понадобилось. Дождь стрел вырвался из зарослей, а за ним еще, еще и еще!» И тут же появилась вторая волна призванных зверей. Заклинание откатилось очень вовремя. Разгром. Около часа мы зачищали окрестности. Я благополучно взял двадцать первый уровень. В чем нам очень помогли остроухие союзники, так как большая часть выжившего войска противника и их возвращающиеся с рейдов товарищи пыталась спрятаться в лесу. Знали бы они, чем это для них закончится, попрыгали бы в реку. Наши потери составили 46 человек, включая 35 луховицких. Тут, конечно, здорово помогло то, что мы, в отличие от них, могли лечить своих раненых. Противник потерял более двух тысяч убитыми, ранеными и схваченными в плен. Кое-кто, конечно, убежал, а многие еще находились в рейдах, но к утру с помощью групп невидимых и эльфов мы планировали по максимуму зачистить окрестности от врагов. «Но нам стоит сказать им спасибо!» — радостно заявил Фетя, когда мы проводили ревизию захваченной добычи. — Не знаю, воспользуемся ли мы их ямы под фундамент, но материалов полно. От угля и древесины до шурупов и гвоздей. Плюс куча палаток, спальников, инструментов, расходников, стрел. И самое главное, еды тут на две недели нам хватит, даже если мы ничего, кроме как жрать, делать не будем. Видимо, всю ночь таскали из соседних деревень или с собой приволокли. «Да, там и карьер Глинины уже разработали», — потирая руки, сказал Паша. «И ребята вроде прототипа печей для обжига кирпича видели, но их еще надо инженерам показать». «Не забывайте про две с лишним тысячи полных комплектов артефактов. Пусть большинство и шлаг, но нормальных как раз хватит, чтобы одеть в фул легендарку всех бойцов, а остальных полезных как минимум в уникалке». «Как думаешь?» — задумчиво произнес Федя, роясь в огромной телеге со материалами. Они не смогут они с нами такую же штуку провернуть, как мы с ними, забраться в пик скрытности и ударить спину? — У нас тролли есть. Они в скрытности хорошо видят. Обещали сегодня дозор держать. За ночь и за завтра найдем большинство из оставшихся в живых и зачистим. А потом уже ограду сделаем, сигнализации, ловушки. Я обвел рукой территорию, мысленно представляя, что вскоре появится на месте поросшего травой холма. — А столб обнесем чем-нибудь, чтобы с наскока его потрогать нельзя было. Ну и всегда должен быть отряд, который не проходил его в последние сутки, чтобы уравновесить потенциальных диверсантов своей неуязвимостью. — Работа до хренища. Люди нужны. — Люди будут. Самое сложное — пока стену будем строить, оборону держать. — Сань! — к нам подошел Петя. — Те Луховицкие прошли столб и получили свою часть добычи. — Потери на столбе были? — «Нет, как среди наших». Он довольно улыбнулся. «У нас же теперь списки всех локаций есть. Рекомендации по прохождению и решения для всех сложных ситуаций. Боссов, кроме твоей четверки, больше никто еще не встречал. Но вы же топчик у нас». «Надеюсь, из-за того, что мы топчик, не придется теперь каждый раз с боссами драться». «Луховицкие довольны?» «Да До соплей». «Как в бою себя вели?» «Рубились отчаянно, как и все». «Хорошо, займусь ими. Что с пленными?» «Но мы много не стали захватывать!» — кровожадно оскалился Петя, что сильно контрастировало с его пророкоподобным лицом. «На излишках подбили уровни младшим магом, А так, допрашивают сейчас одного из руководителей, орка. Проблемы с зачисткой есть?» «Никаких. Разослали разведчиков парами. Как только отряды появляются, один их ведет. Второй бежит назад и приводит нужного для безопасного уничтожения размера резерв». Небольшие группы с высокой скрытностью бегают и мочат отдельных врагов. Леха в том числе. Он забрал незанятых твоих и Андрюхиных ребят. Только успеваем складировать артефакты, которые они приносят». «Отлично». Я хлопнул его по плечу и кивнул остальным. «Пойду склонять ребят Павла Михайловича к измене. Если что, зовите». Луховицкие перебирали добычу и светились от счастья. Когда я подошел, разговоры стихли, и люди повскакивали с травы. Некоторые дожевывали остатки обеда, пряча недоеденные в рюкзаки. «Вольно, бойцы!» Я махнул рукой и сам сел на торчащий из земли огромный камень. Хоть какой-то рояль система мне должна была подкинуть. «Все вы прошли тройной отбор, и я предлагаю тем из вас, кто захочет, навсегда присоединиться к нам. Думаю, не нужно объяснять, что вы получите, но все же в двух словах. Первое. Постоянный и надежный дом. Здесь мы построим крепость». «Ежедневное прохождение пика испытаний и других событий, которые наверняка подкинет система. Короче, вероятность вашего выживания в этом мире существенно повысится. Вы будете хорошо питаться и быстро расти по уровням. Но требования у нас простые. Исполнять приказы, не уклоняться от боя, мирных не обижать, работать с утра до ночи. Собственно, все». Они не зря прошли тройной отбор. Согласились все. Из разговора со своими я уже знал, что Павел Михайлович приглашал к себе мужчин без семей. Оставалось надеяться, что перешедшие к нам — лучшие, и даже если у них и есть скелеты в шкафу, здоровая атмосфера защитников, время и, возможно, мое влияние их исправит. Но в любом случае их нужно будет разделить и следить за ними. «Назад никто не возвращается. Вас прямо сейчас распределят по группам в зависимости от навыков и необходимости». Сегодня вечером, ночью и завтра утром — в первую очередь зачистка ближайших территорий от остатков врага, во вторую — строительство, а завтра — наоборот. Вопросы? Вопросов не последовало. Мужики рвались оправдать оказанное им доверие. Я обернулся в поисках гонца к Пете и увидел бегущего ко мне по склону холма парня. Вас! издалека закричал он. «Андрей, проще подойти! Они там орка главного допрашивают у реки!» «Не получается ничего! Гад только рычит, ругается и угрожает! По-нашему, на первом уровне говорит!» «Иду!» Я развернул парня в ту же сторону, откуда он прибежал, и наклонился к его уху. «А ты пока Петю найди. Скажи, что все луховицкие согласны примкнуть и рвутся в бой. Пусть распределит по командирам». «Так точно!» Не теряя ни секунды, он со скоростью поезда метро бросился назад. «Молодец! Исполнительный!» Как его зовут-то, вспомнить хоть, лет 15, наше светлое будущее. Ну что ж, пришло время проверить серийного убийцу. Надеюсь, орк хоть немного ниже меня уровнем и особенность на него подействует. Место для допроса выбрали отлично. Небольшой овражек на берегу скрывал происходящее от посторонних глаз. Присутствовало пять человек, включая Андрея. Связный орк лежал на земле, рожа вся в черной крови. Треть зубов отсутствует. Для защиты от неожиданного применения умений пальцы на руках обрублены, в ноге торчит кинжал. «Ну же, тварь!» — прохрипел Юра, здоровенный рыжий детина с прокачанным навыком допроса. Он склонился над пленным и медленно погружал лезвие все глубже в его плоть. «Куда отправились самые большие группы бойцов?» Орк рычал от боли, извивался, но вопрос игнорировал. «Внутри меня все закипело». «Я вспомнил братскую могилу на обочине дороги. Это не просто разумное существо, попавшее в чужой мир и пытавшееся в нем выжить, пусть даже иногда перегибая палку. Это зло в чистом виде. Сразу несколько пленных указало на него, как на одного из основных руководителей. Один из тех, кто продавил в их армии порядки, позволяющие калечить и убивать детей и женщин ради жалких крох опыта». Мне очень не хотелось совершать задуманное при свидетелях, но всех отослать я не мог. Слишком долго потом пришлось бы распространять полученную информацию, если таковая будет. Двоих придется оставить. Все, кроме Андрея и Юры, идите к Пете за дальнейшими поручениями. «Я бы тоже хотел!» — начал было долговязый парень, имени которого я тоже не помнил. Но, перехватив мой взгляд, замялся и ушел следом за остальными. «А нам что делать?» спросил Андрей, когда мы остались втроем. «Да, тоже пока в сторонку отойдите», — бросил я через плечо и сел рядом с пленником. «Тут, похоже, у нас личность стеснительная, при большой толпе слабости не хочет показывать». Послышался шелест травы, хорошо различимый благодаря усиленному слуху, но далеко помощники не отошли, а остановились метрах в пяти позади. «Ну что ж, меня зовут Александр, и сейчас я буду тебе рассказывать всякие истории», — сказал я и достал нож. «Но сначала мне надо настроиться». С этими словами я протянул вперед руку и коротким движением отсек пленнику ухо. Он взвыл и бешено закрутил головой. «Это ищешь мудила? Я подцепил пальцами отрезанный зеленый кусок мяса и помахал им перед мордой орка. Несколько капель крови сорвались и упали ему на лоб. «Сейчас мы вырезали примерно две с половиной тысячи твоих друганов. К завтрашнему вечеру, думаю, будет все четыре. Пока вас много еще, будем просто убивать. А вот когда начнем отлавливать последних...» «А ты не сомневайся, магия поможет найти всех. Вот тогда с ними мы поиграем нормально». Орк замер и таращился на меня. «Мне было пофиг». Соответствуют ли мои слова условиям навыка и являются ли жесткими? Я погрузился в своего рода медитацию и, получая кайф, продолжал. Тех, кто подохлее, просто разделаем. Не быстро, конечно. Так, палец за пальцем, кусочек за кусочком. Лезвие снова сверкнуло, и голова орка стала более симметричной, а второе ухо полетело на траву вслед за первым. В этот раз пленник не дернулся, а лишь тихо простонал. А вот тех, кто покрепче, будем использовать на благо дела. Копать, колоть, носить и тому подобное. Вряд ли, правда, будем кормить. Зима близко, и самим нужна еда. Но какое-то время они протянут. Ну, орки то точно. Я перевел взгляд на разлившуюся реку, в очередной раз поразившись ее ширине. «А знаешь, мне еще идея пришла». Когда пленные совсем захереют и не смогут работать, на них можно ловить рыбу, вернее, речных монстров. Наверняка же они есть. Ты посмотри, какая она здоровая! А, мужики! Я обернулся к Андрею с Юрой. Как вы думаете, на сочную оручью лапу может что-то толковое клюнуть? Андрей пожал плечами и вновь закатил глаза, копаясь в меню. Юра же сделал несколько шагов вперед. Давай с этого и начнем, сказал он, доставая топор. Вон здоровый какой! «Ммм, в принципе, давай». Я оценивающе посмотрел на пленника. «Мы можем продолжать беседу, даже если от него останется только голова и туловище». «Что ты хотеть, человек?» Раздался низкий голос орка. Он явно еще не достиг нужной кондиции, но процесс очевидно пошел. Жестом я остановил поднимающего топор мужчину. Грамотность зеленокожего на первом уровне соответствовала другим иноземцам. Но тембр голоса сильно отличался, даже тролли изъяснялись понятнее, а сейчас у меня складывалось впечатление, что я говорю с едва выучившей человеческую речь с собакой. «Перед тем, как продолжить кромсать твое тело, мне нужно кое-что узнать», — сказал я, наклонившись совсем низко к нему. «Чем подробнее будет твой рассказ, тем позже я перейду к следующему этапу». «Кстати, после того, как я изувечу тебя, мои лекари восстановят тело, ну, насколько смогут». И я возьмусь за твой дух. Честно сказать, мне ужасно интересно, что именно тебя проймет? Наблюдение за мучениями твоих бойцов? Или что они будут смотреть на издевательство над тобой и твое унижение? О! -о, -о, -о! Интересно, если я отрежу твои яйца и заставлю тебя их сожрать, смогут ли маги восстановить их, чтобы повторять это бесконечно? Что ты, хотеть, человек? Тон орка изменился, в нем не осталось злобы и появились скулящие нотки. Страх? Или я просто выдаю желаемое за действительное? Тест так тест, надо давить до конца. Мы сделаем тебе большую клетку, отрубим остальные пальцы или даже кисти со ступнями, чтобы из еды остались только они. Вырвем язык и выбьем зубы. Ты будешь примером для тех орков, которых мы в будущем захватим в плен. «Нашим немым придворным шутом. А? Ты смотри, я с тобой говорю, и идея сыпется, как из рога изобилия. В твоей клетке вместо крыши мы установим решетку, и каждый желающий, у кого будет плохое настроение, сможет сверху справлять на тебя нужду. Точно, так и сделаем. Тебя даже поить не придется». «Я все сделаю, что ты приказать хозяин», — безжизненным ровным голосом отчеканил орк. Его глаза, не моргая, смотрели на меня. Если не обращать внимания на грамматику, фраза один в один та, что сказал убийца в моем сне. Но нужна еще одна проверка. «Юра! Андрей! Страхуйте!» Перерезав веревку, я освободил левую руку пленника. «Босс, ты чего?» — воскликнул Юра. «Тихо! Прикрывай! Жри свою руку!» Едва я успел договорить, кисть орка взмыла к морде, и через несколько мгновений он, оставшимися зубами, сурчанием, отхватывал от ладони кусок за куском и, почти не жуя, быстро глотал. Черная кровь текла по подбородку, заливала шею и стекала на траву. «Нихуя себе!» — раздался сзади оторопелый шепот. «Юра, бегом за Петей! Пусть берет всех, кого надо! Ор готов рассказать все!» Посланник молча убежал. «Ну что, Андрюх, пока остальные подгребают, есть какие-нибудь не относящиеся к делу вопросы?» «Он на все ответит?» «Должен, по идее. Эй, прекращай жрать!» «Зачем вы убивали женщин и детей?» Спросил мой друг настолько странным голосом, что я с удивлением посмотрел на него и оторопел. Обычно добродушное лицо перекосило гневом. Губы дрожат, борода выпирает вперед, ноздри крупного носа расширены, а глаза... «Таких глаз я не видел даже у врагов, бросающихся на меня с пеной на губах». Орк молчал, и я спохватился. «Ты должен отвечать на любые вопросы людей в этом лагере». «Ребенок — это будущий воин. Женщина-мать — будущий воин». Тут же сказал Орк и сплюнул непрожеванный кусок мяса. «Люди же были вашими союзниками». «Ха! Люди жадные, трусливые и слабые. Несмотря на подчинение, голос орка стал высокомерным. «Мы идти с ними до пик, ибо это земля людей. После том мы планируете убить их всех». Интересно, что бы было, если бы они шли не по Новорезанке, а по путям, как мы, и встретили бы ту деревню орков. Возможно, в этом случае люди и до пика бы не дошли. «А люди почему убивали других людей?» Говори же». «Жадный, трусливый, слабый, а еще тупой. Они даже детей убивают ради опыта, и чтобы показать другой человек, какой они крутой». «Вы встречали деревню Орков в 60 километрах на северо-западе отсюда?» — спросил я. «Разведчик видеть, и не только ее. Но зачем сейчас звать? Сначала прокачаться, потом прийти и заставить слушать». «Ты глава этого отряда?» «Нет, глава Джур». — Я правая рука глава. Человек Михей, временный левый культя глава. — Где Жор? — из-за моего плеча спросил подошедший Петя. — На рейд. Со что боец. Десять километров вдоль река. — Ладно, дальше справиться без меня. Я встал и потер затекшие ноги. — Пойду по окрестностям побегаю. Надо напряжение снять. — Конечно. Петя нетерпеливо оглядывался, кого-то ожидая. «Там сейчас Федя, на распределение».